Глава 8. Ночью Бриджжа разбудил странный шум. Несколько минут он лежал в постели, прислушиваясь. Нет, не показалось. Натянул длинный в пол, тяжёлый запахивающийся халат, завязал на талии пояс узлом, вдел ноги в тапки, зажёг свечу. Вышел из своей комнаты, которая находилась в крыле для прислуги, и потопал в сторону источника шума. Проходя мимо гостиной, прихватил на всякий случай стоявшую у камина тяжёлую кованую кочергу с широкой кручёной ручкой. Резиденция хоть и была надёжно защищена магией главного тёмного мага империи, но осторожность ещё никому не мешала. Шум доносился из библиотеки, оттуда же по ногам сильно тянуло студёным и влажным воздухом. Пламя свечи, которую Бридж держал в руке, задёргалось и потухло, оставив тонкую нитку серого дыма, которая извиваясь, потянулась вверх. он поставил бесполезную вещь на столик в коридоре рядом с библиотекой. С силой толкнул огромную дверь и вошел внутрь, еле успев удержать, чтобы она с треском не захлопнулась от мощного сквозняка, и застыл на месте. Его светлость, в одних домашних штанах с растрепанными волосами, держа в одной руке раскрытым какой-то потрепанный фолиан с побревшими от времени страницами, стоял посреди множества разгромленных книжных полок и гор разбросанных книг. Пара кресел были перевернуты – На полу валялись осколки редких дорогих ваз. Столики, на которых они стояли, были опрокинуты и валялись тут же с разломанными пополам столешницами. Несколько картин в резных деревянных рамах, развешанных по стенам, перекосило. Роскошная трёхъярусная хрустальная люстра, висела под высоким потолком на одном крюке из пяти, размашисто раскачивалась из стороны в сторону и отчаянно звенела прозрачными подвесками, часть из которых разбилась и валялась на узорчатом ковре пола. Да в семи огромных окон библиотеки были выбиты. Сильный ветер трепал длинные шторы, так что они развевались почти до потолка и хлопали как огромные крылья. Кругом были разбросаны осколки стёкол. По полу стелились вырванные ветром страницы книг. Несколько листков нервно кружили в воздухе. Его светлость, не особо обращая внимания на царящий вокруг беспорядок, свободной рукой чертил в воздухе знаки, которые оставляли после себя медленно расплывающиеся серые и чёрные следы. И при этом Негромко вслух произносил заклинание, которое читал из фолианта. Какой ожидался результат, Бритч не знал, но судя по тому, что Милорд ужасно разозлился и запустил фолиантом в пока ещё целую книжную полку, с которой от сильного удара посыпались на пол все книги, у него явно что-то не клеилось. Брошенного фолианта показалось мало, и Сандер, захватив магической петлёй с ещё уцелевшего невысокого круглого столика огромную тяжёлую вазу, со всей силы метнул её в стену рядом с дверью. Та от удара разлетелась в разные стороны осколками, больно чиркнув одним из них, бриджа по щеке. Длинная борозда раны сразу набухла кровью. Бридж от неожиданности выпустил из рук дверь, и она с грохотом захлопнулась. Этого удара не выдержал последний крюк, и люстра с жутким, оглушающим перезвоном обрушилась на пол, разлетаясь от удара на тысячи разноцветных переливающихся искр. В библиотеке сразу стало темно и тихо, Даже ветер перестал драть шторы, и они уныло повисли вдоль тёмных оконных проёмов. Внезапно зажглись чудом уцелевшие настенные светильники, тускло освещая разгромленную комнату. Сандер, ещё тяжело дыша, смерил мажордома через плечо таким взглядом, что у того кровь в жилах застыла и вся жизнь промелькнула перед глазами. В этот момент, сорвавшись с крепления, поехала по стене вниз одна из перекошенных картин, и деревянная рама с треском развалилась от столкновения с полом. Бридж, стоявший спиной к стене, дёрнулся и выронил кочергу, которую до сих пор жмёл в руке. Та с грохотом ударилась о дубовый паркет. На несколько мгновений вновь воцарилась мёртвая тишина. "Может, приготовить травяной отварчик?" наконец осипшим голосом осмелился предложить Мажордом. "Тот, который императорский целитель прописал вам для хорошего сна и восстановления магического равновесия". Сандер, хоть и начал постепенно приходить в себя и отпускать гнев, хотел послать к Хортам и отварчик, и самого Бриджа, но потом немного постоял, выдохнул, осмотрелся, подумал и согласился. Надо было взять себя в руки, разобраться и понять, почему нет никаких откликов на его призывы. Хорт подери эту Архотову изнанку. Бридж не стал будить прислугу. Приготовить отвар Милорду он был в состоянии и сам. На кухне он чувствовал себя вполне по-хозяйски, знал, что и где лежит. Нашёл небольшое чистое полотенце и смочив холодной водой, приложил к ране на щеке. Немного щипало, но кровь почти не шла. Рожок огонь поставил чайник, приготовил посуду для заваривания отвара, принёс со складовой банку со смесью сухих молотых трав и аккуратно отсчитывал порции маленькой мерной ложечкой, стоя у большого деревянного кухонного стола, стараясь не насыпать лишнего. Всё должно быть точно, тютелька в тютельку, согласно прописанному целителем рецепту. Не спица. Бридж, которого ещё не перестало сотряхивать после пережитого в библиотеке, еле сдерживался, чтобы не подпрыгнуть от неожиданности и не разбить банку. Он негромко выругался и оглянулся. Позади него в дверном проёме кухни, привалившись плечом к дверному косяку и сложив руки на груди, стоял старый повар Сантан. Огромный, занимающий почти весь дверной проём, в длинном домашнем халате, надетом поверх полосатой пижамы и огромных шерстяных носков, больше смахивающих на сапоги. Это я не себе, это для милорда, выдохнув, продолжила отчитывать ложки бридж. Я понял, что не себе, невозмутимо пробасил Сантан. Что-то о частенько после возвращения из последней экспедиции милорду не спится, или хорь какая пристала. Бридж закончила насыпать траву, снял с плиты вскипевший чайник, залил посудину кипятком и заботливо накрыл сверху крышечкой, чтобы отвар настоялся. «Служба!» – многозначительно произнес бридж, оборачиваясь через плечо на Сантана, и, поставив на поднос блюдце с пузатой чашкой с отваром, проплыл мимо повара в сторону хозяйского крыла. Сантан снисходительно усмехнулся, глядя ему вслед. «Баба!» – вынес он собственный вердикт в спину удаляющемуся по узкому коридору мажордому и, развернувшись, Пошёл, прихрамывая на правую ногу, спать. Императорский лазарет Сандер не любил. Ну а кто его любил? Кто в здравом уме вообще любит такие места? Ну, кроме самих целителей, разумеется, которых хлебом не корми, дай только кого-нибудь полечить. Нет, само место и здание императорского лазарета было очаровательным. Большой старинный трёхэтажный особняк с широкой белой мраморной лестницей, окаймлённой резными фигуристыми балясинами, высокими колоннами, прилестной мозаикой на стенах, с фонтаном у входа и большим прилегающим парком, в котором даже имелся пруд с разноцветными рыбками. Каждый из всех немногочисленных разов Сандер оказывался здесь не по своей воле и, как правило, в бессознательном состоянии. Поэтому с этим местом были связаны не самые лучшие его воспоминания. Желание поговорить с Дарием Волхором, главным императорским целителем, перевесило в этот раз все остальные минусы, и к полудню тёмный мак въезжал верхом в широкие кованые ворота двора императорского лазарета. Дарий был немного моложе декана Фаргуса, хотя и не выглядел на свои годы. Высокий, широкоплечий, статный, с красивым породистым лицом, которое возраст совсем не портил, а наоборот, добавлял какой-то особенный шарм и обаяние. Он был недавно и счастливо женат. Жена его тоже была целительницей, моложе его и сейчас носила под сердцем их первенца. Она-то и встретила главного тёмного мага Империи на пороге центрального целительского корпуса лазарета. Хорошенькая, сочная, с копной ярко-рыжих волос, зелёными как молодой горох глазами и розовым румянцем на щёчках с ямочками, молодая женщина чуть смущённо присела перед ним в приветственном реверансе, положив одну руку на заметно округлившийся живот. Ведьма Сандер понял это при самой их первой встрече, больше 2 лет назад, когда она ещё не была женой Дария. Нильда только-только приступила к практике в императорском лазарете, когда Сандера и ещё нескольких инквизиторов изрядно потрепали на северных болотах империи Чёрные маги, и ему уже тогда показалось, что непрошибаемый и невозмутимый Дарий каждый раз выходил из себя, стоило только Сандеру или кому-то из его парней появиться около неё в лазарете. И смотрел Дарий уже тогда на неё как-то особенно, нежно, словно не мог насмотреться. Значит, не казалось. Выяснив у неё, где находится супруг, тёмный маг отправился на его поиски. Целителя Сандерза стал в парке, неспешно прогуливавшимся у пруда. Дарий был достаточно сильным светлым магом и почувствовал приближение главного тёмного мага империи задолго до того, Как тот вышел на дорожку между ещё буйно цветущими роскошными кустами редчайших сортов бледно-розовых и белых роз. Розы были слабостью Нильды, она их любовно высаживала и ухаживала за ними, не допуская к ним даже садовника. В воздухе разливался тонкий аромат цветов, терпкий, мускусный. Сандер шёл по дорожке и недовольно морщился. Он не любил запах роз, просто над дух его не переносил, и роз, и розового масла. Он не помнил, откуда взялась эта неприязнь, что-то далёкое, почти забытое. Когда пышные ряды розовых кустов, плотно окаймляющих дорожку с обеих сторон, закончились, он вздохнул с облегчением. Наконец-то. Дарий стоял у пруда, повернувшись лицом в сторону дорожки, откуда шёл Сандер. "Ба, какой гость!" Едва завидев тёмного мага, с искренней улыбкой приветствовал его Дарий. "Захворал или соскучился?" уточнил целитель с извинкой в голосе, зная не любовь Сандэра к посещению лазарета. Не то, не другое, уклончиво ответил Мак, но тут же не остался в долгу. А ты от молодой жены сбежал, предаёшься меланхолии в одиночестве, что, уготала тебя красавица? Не угадал. Во-первых, не меланхолией, а размышлением. Довольно рассмеялся мужчина. И во-вторых, скорее это я ей дал отдых от себя. Так что тебя привело ко мне? Какая надобность? Я по делу. О, даже так. Сразу посерьёзнел целитель, заинтриговал. Вернёмся в мой кабинет или прогуляемся? Прогуляемся. Сандер кивнул на дорожку, петлявшую между высоких деревьев и уходящую вглубь парка, подальше от розовых кустов. Так что за дело? начал Дарий, вопросительно глядя на собеседника, когда они двинулись по тропинке. Сандер какое-то время шёл молча, раздумывая, с чего начать, но решил не ходить вокруг да около и задать вопрос напрямую. Скажи, если бы тебе понадобилось найти девушку, умеющую лечить раны от чёрных магических заклинаний, где бы ты начал её искать? Ого, вот это вопрос, опешил Дарий. Не ожидал. Даже не знаю, что тебе сказать. Дарий остановился, вслед за ним остановился Сандер. Целитель нахмурился, глядя на мага. Ты ищешь вполне конкретную девушку, которая лечила такие раны, или любую девушку, способную лечить такие раны? Конкретную. не хотел уточнил Тёмный Мак. Конкретную, повторил Дарий, задумчиво глядя себе под ноги. Ну, специально этому нигде не учат, подтвердил он слова декана Фаргуса. А вот чтобы получить такой опыт, нужно либо в лазаретах, где принимают с такими ранами служить, либо Дарий замолк. Либо нетерпеливо продолжил Сандер. Либо изучать чёрную магию и на ком-то проверять результаты своих наработок. Выдохнул целитель. Но я как-то слабо себе представляю такой вариант. Чёрную магию вряд ли кто-то рискнёт изучать. Слишком опасно. Изучать яд, чтобы приготовить противоядие. Пробормотал себе под нос Сандер, вспоминая разговор с Фаргусом. Если не секрет, что за девушка? Где ты её нашёл? Она действительно залечивает такие раны. Если он только прознает про неё, сразу загроба стоит себе в императорский лазарет, а там она влюбится в какого-нибудь из ваших красавцев инквизиторов или ещё какого-нибудь знатного отпрыска, отчётливо прозвучав в голове Сандера голос Фаргуса. А потом перед глазами всплыл образ юной рыжеволосой красавицы, застывшей в реверансе и ладошкой придерживающей заметно округлившийся под платьем живот. Хотел спросить Бывало ли раньше такое, чтобы в императорском лазарете проходили практику девушки-целительницы? Да бывало, бывало, подтвердил Дарий. Давно, Сандер изогнул красивую бровь. Последняя была Нильда, после неё никого не было, спокойно пояснил Дарий. Так что за девушка, расскажешь? Может, мне тоже стоит её поискать? Мне такие нужны. В последнее время пострадавших от чёрных магов становится всё больше, лишние руки не помешают. Сандер проигнорировал вопросы целителя. Нильда, ведьма из Ковена Семи Лун, если я не ошибаюсь. А где она училась целительству? Да, она из Ковена Семи Лун, училась в Валории, в Дармусской академии. Мой незабвенный друг Фаргус никак не добьётся от императора, чтобы тот разрешил принимать в вед на его факультет в Урсулане. Кстати, поговори с Нильдой, может, что-то интересное узнаешь. В Валории на целительском факультете много девиц обучается, а вдруг и твоя там? Это вряд ли. Качнул головой Сандер. Ну, как знаешь, пожал плечами Дари. Так что насчёт практики этой девицы в императорском лазарете? Кстати, как её зовут? Я её ещё не нашёл. Уклонился от прямого ответа Сандер. Известно только имя. Вивиан. Вивиан, задумчиво повторил целитель. Не, не знаю никого с таким именем. Так ты всё равно найдёшь её рано или поздно. Я в тебе нисколько не сомневаюсь. Не унимался, Дари. И если что, То я первый. Не первый, перебил его слегка раздражённо Тёмный маг. Первым был Варгус, и я не уверен, что у неё будет время на целительство и лазарет. Вот как? А на что у неё будет время? опешил целитель. Ты разве не для этого её розыскиваешь? Сандеру не хотелось продолжать разговор на эту тему. Он сам ещё толком не знал ответов на многие вопросы, а окончательное решение он будет принимать после её переезда в его резиденцию. «Мне она будет нужна самому», – нетерпящим возражений тоном произнес главный темный маг империи. «В канцелярию, что ли, заберешь?» – с досадой предположил Дарий. Другие варианты развития событий ему в голову не приходили. «Не исключено». С точки зрения целителя это было непозволительным расточительством. «Да что она там будет делать в этой императорской канцелярии?» влюбиться в какого-нибудь лорда, который вечно околачивается в этой хортовой канцелярии, выскочить за него замуж и всё. Пеши пропало, загубит свой талант на корню. Никому от этого не будет никакой пользы. Пусть лучше учится. Вон, хотя бы у Фаргуса. Оттуда он точно сумеет её переманить к себе со временем. Тут рук не хватает. Они такие недальновидные решения принимают по одарённым девицам. Он хотел произнести некоторые свои опасения вслух. Но Сандер так мрачно на него посмотрел, что Дарий только тяжело вздохнул и промолчал. Ну, в конселярию, так в конселярию. Эх. Какими бы давними отношения между ними ни были, спорить с главным инквизитором империи целитель не посмел. Сегодня лорд Маро приходил. Что-то случилось. Вечером дома Дария настороженно встретила вопросами супруга. Они собирались ужинать и сели за стол. Прислуга внесла блюдо с мясом и гарниром. Целитель с удовольствием потёр руки и взялся за столовые приборы. "Не волнуйся", отмахнулся он. "Ничего серьёзного, просто разыскивает одну целительницу, думал, что я подскажу, где её искать". "Что за целительница?" раскладывая на коленях салфетку, вопросительно глянула Нильда. "Ну, с необычными способностями", накладывая в тарелку гарнир, пояснил Дарий. "С какими именно?" не отступала супруга. "Да неважно". Поморщился Дарий, вспоминая разговор с Андэром. Лучше скажи, как твоё самочувствие? Всё хорошо, толкается целый день, улыбнулась молодая женщина, погладив животик и обозначив прилестные ямочки на щеках. Ну и чудесно, довольно кивнул целитель. Если ты не будешь против, я бы хотел, когда малышка родится, позвать к нам мою сестру Агни в помощь. Да хорошо, любимая, если считаешь нужным. Дари, не мог ни в чём ей отказать. Спасибо. Насаживай на вилку маленький кусочек мяса, уточнила супруга. А что за целительница? Вдруг я её знаю. Её зовут Вивьен. Она умеет лечить сложные раны, даже те, которые были нанесены чёрными магами. Знакома такая? Я знаю только одну девушку по имени Вивьен, немного подумав, ответила Нильда. Она учится в Валарийской академии на целительском, если не ошибаюсь, на третьем курсе, вместе с Салио Моей троюродной сестрой, ну это вряд ли та целительница, которую ищет лорд Моро. Совсем юная девочка, к тому же Валорийка, сомневаюсь, что она знакома с его светлостью. Дарий задумался, нарезая в тарелке мясо тонкими ломтиками. Насколько я понял, Сандер ищет подданную империи. Вряд ли твоя Вивьен из Валории та самая девица, которая ему нужна.